5. Апофеоз Одним из самых могущественных и почитаемых бодхисаттв в Махаяна-буддизме Тибета, Китая и Японии является носящий лотос овала Китешвара, владыка, глядящий вниз с жалостью, называемый так потому, что он с состраданием относится, ко всем живым существам, страдающим от экзистенциального зла бытия. Примечание. Хинаяна-буддизм, сохранившийся на Цейлоне, в Бирме и Таиланде, почитает Будду как человеческого героя, высшего святого и мудреца. С другой стороны, Махаяна-буддизм, распространенный на севере, считает просветленного спасителем мира, воплощением вселенского принципа просветления. Буддхи-сатва это человек на пороге достижения состояния Будды. Согласно точке зрения Хинаяны, это адепт, который в следующей реинкарнации будет Буддой. Согласно точке зрения Махаяна, как будет видно из ниже следующих строк, это тип спасителя мира, представляющий в частности вселенский принцип сострадания. Слово «бодхисаттва» санскрит означает «тот, чьим бытием или сущностью является просветление». В Махаяна-буддизме существует целый пантеон, в котором представлены во множестве «бодхисаттвы» и «прошлое» и «будущее» Будды. Все они в той или иной мере вбирают в себя проявляющиеся силы трансцендентного, единственного Адибудды, извечного Будды, который является высшим возможным источником и крайним пределом всего бытия, висящим в пустотене бытия, подобно чудесному шару. К нему обращена повторяемая миллионам молитвенных кругов и храмовых гонгов Тибета молитва «Ом мани падме хум» – драгоценный камень в лотосе. К нему, наверное, ежеминутно направлено больше молитв, чем к любому другому из богов, известных человечеству, ибо когда в своей последней жизни на Земле в качестве человеческого существа он разбил для себя все преграды последнего порога, что открыло перед ним безвременнее пустоты за всеми ведущими к разочарованию загадками и миражами, определяемого именами и границами космоса, он остановился, Он поклялся, что прежде чем войдет в пустоту, он приведет к просветлению все без исключения существа, и с тех пор он привносит в зримый облик существования божественную благодать своего спасительного присутствия, так что самая скромная молитва, адресованная ему во всей обширной духовной империи Будды, оказывается благосклонно услышанной. В различных образах он пересекает десять тысяч миров и появляется в час нужды и молитвы. В человеческой форме он являет себя двуруким, в сверхчеловеческих образах с четырьмя руками или с шестью, а также с двенадцатью или же с тысячей рук, и в одной из своих левых рук он держит лотос мира. Подобно самому Будде, это боговодобное создание является образом божественного состояния, которого достигает человеческий герой, когда переступает последний порог ужаса незнания. Когда оболочка сознания разрушается, тогда он становится свободным ото всех страхов вне досягаемости перемен. Это потенциальное освобождение, которое есть внутри всех нас, и которого может достичь каждый через геройство, ибо, как мы читаем, «всякое существование есть существование Будды», или, опять же, и это иной способ выражения одного и того же утверждения, «все сущее лишено самости». Весь мир наполняет собой и освещает бодхи Тот, чье бытие есть, просветление, но не мир вмещает его, скорее именно он держит мир, лотос. Боль и радость не окружают его, но он вмещает их в своем глубоком покое. И так как он есть тот, кем можем быть все мы, само его присутствие, его образ, простое произнесение его имени, спасительно. На нем венок из восьми тысяч лучей – полное отражение состояния совершенной красоты. Его тело пурпурно-золотого цвета. В его ладонях смешан цвет пяти сотен лотосов, в то время как на кончике каждого пальца его восемьдесят тысячи печатей, и в каждой печати восемьдесят тысячи цветов. Каждый цвет излучает восемьдесят тысячи лучей, мягких и нежных и освещающих все существующие вещи. Этими драгоценными руками он привлекает и обнимает все существа. По всему нимбу, окружающему его голову, рассеяны чудесно преображенные Будды, число которых 500, каждого из них окружают 500 бодхи они же в свою очередь окружены бесчисленными богами». Когда он вступает своей ногой на землю, во всех направлениях все покрывается цветами рассыпающихся бриллиантов и драгоценных камней. Лицо его цвета золота. В своей высокой короне из драгоценных камней Будда возвышается на полных 250 миль. В Китае и Японии этот возвышенно мягкий бодхисаттва представлен не только в мужском образе, но также и в женском. Кван-инь в Китае, кваннон в Японии – это Мадонна Дальнего Востока, являет миру милосердную заботу женщины. Ее можно встретить в каждом буддийском храме Дальнего Востока. Она одинаково священна как для наивного, так и для мудрого, ибо за ее обетом стоит глубокое понимание, спасающее и поддерживающее мир Остановка на пороге нирваны, решение воздержаться до скончания времени, которое не кончается никогда, от погружения в безмятежную заводь вечности представляют собой осознание того, что разделение между вечностью и временем является лишь кажущимся, созданным рациональным разумом в силу необходимости, но растворяющимся в совершенном знании разума, который переступил через пары противоположностей. Это понимание того, что время и бесконечность являются двумя аспектами одной и той же целостной реальности, двумя плоскостями одного и того же неделимого и невыразимого, драгоценный камень вечности находится в лотосе рождения и смерть. Ом Мани Падме Хум. Первым удивительным моментом, который следует здесь отметить, является двоякополый характер бодхисаттвы в мужском образе – овалокетишвара, в женском – кван-инь. Объединяющие в себе мужское и женское начало боги нередко встречаются в мире мифа. Их появление всегда связано с некой тайной. Они уводят ум за грани объективного восприятия в символическую сферу, где двойственность отсутствует – Об Аванавелоне, главном божестве народности Зуни, боги создателей и вместилище всего сущего, иногда говорят как о мужском образе, однако в действительности это он-она. Священная женщина Тай-Юань, великая и изначальная, из китайских хроник, сочетает в своем образе мужской принцип Ян и женский Инь. Примечание. Ян – это светлый, активный, мужской принцип, а Инь – Темный, пассивный, женский. В своем взаимодействии они есть первооснова, образующая весь мир форм. Десять тысяч вещей. Они исходят из дао, как источника и закона бытия, и являются его проявлением. Дао означает «дорога» или «путь». Дао – это путь или ход развития вещей, судеб космического порядка. Поэтому дао есть также истина и праведность. В своем единстве Ян и Инь как Дао обозначаются следующим образом, круг, внутри которого две, взаимопроникающие друг друга, спиральнообразно кружащиеся капли с точками в центре, одна черная, другая белая. Дао лежит в основе космоса. Дао присутствует в каждой сотворенной вещи. Каббалистические учения средневековых иудеев, так же как писания христианских гностиков II столетия, представляют слово, ставшее плотью, как андрогинию, каковым было состояние Адама на момент его сотворения до того, как женский аспект Ева был перемещен в другую форму. И у греков не только гермофродит, сын Гермеса и Афродиты, Но также и Эрос, бог любви, первый из богов, согласно Платону, были двуполы. Примечание. Для мужчин я Гермес, для женщин я Афродита, я ношу символы обоих своих родителей. Одна его часть от отца, все остальное у него от матери. Овидий описывает Гермафродита в метаморфозах. До нас дошло множество классических образов Гермафродита. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Если задаться вопросом относительно природы образа Божьего, то ответ на него следует искать в тексте, где он выражен вполне ясно. Когда священный, будь он благословен, Создал первого человека, он создал его двуполым. С перемещением женского начала в другую форму начинается нисхождение от совершенства к двойственности. За этим, естественно, следует открытие двойственности добра и зла, изгнание из рая, где Бог ходил по земле, и возведение стены рая, образуемой совпадением противоположностей. Посредством этой стены человек — теперь мужчина и женщина, отрезан не только от видения, но даже от воспоминания образа Бога. Это библейский вариант мифа, известного во многих странах. В нем представлен один из основных путей символизации таинства творения – развития вечности во время разделения одного на два, а затем на множество, а также зарождение новой жизни посредством воссоединения пары. Этот образ относится к началу космогонического цикла и столь же правомерно к моменту завершения миссии героя, когда стена рая растворяется и происходит новое открытие и восстановление божественной формы и новое обретение мудрости. Сравни с Джеймсом Джойсом. В небесной канцелярии уже нет браков, человек с нимбом, двуполый ангел, сам себе является женой. Тиресий, слепой провидец, был двупол, его глаза были закрыты для ломаных форм мира отраженного света и пар противоположности однако в своей внутренней темноте он увидел судьбу Эдипа. В одной из своих форм, известной как Ардханариша, бог-полуженщина-полумужчина, Шива является слитым в одном теле с Шакти своей супругой, он как правая сторона, она как левая. Образы предков некоторых африканских и меланезийских племен имеют на одном теле груди матери, бороду и пенис отца. И в Австралии примерно через год после тяжелого испытания обрезания юноша, вступающий в полную зрелость, подвергается второй ритуальной операции нижнего надрезания. Нижняя часть пениса разрезается для образования постоянной щели в уретре. Этот разрез называется лоном пениса, символизируя мужское влагалище. Благодаря обряду герой становится больше, чем мужчина. Примечание. Нижнее надрезание искусственно образует гипоспадио, наподобие встречающиеся у некоторых гермафродитов. Кровь для ритуальных рисунков – И для приклеивания белых птичьих перьев к своему телу австралийские отцы берут из своих нижних надрезов. Они вновь вскрывают старые раны и пускают кровь. Она одновременно символизирует менструальную кровь и мужскую сперму, а также мочу, воду и мужское молоко. Кровотечение демонстрирует, что старики несут в себе источник жизни, и питания, то есть они являются собой неистащимый мировой фонтан. Примечание. Сравни со следующим образом бодхисаттвы Дармакары. Из его уст исходил сладкий и более чем небесный аромат сандалового дерева, изо всех его волосяных пор поднимался аромат лотоса, и он был приятен каждому, благодатен и красив, наделен во всей полноте самым лучшим и ярким цветом. Также и тело его было украшено всеми добрыми знаками и отметинами. Его волосяные поры и ладони его рук испускали все самое прекрасное, всевозможные цветы, фимиамы, благовония, притирания, гирлянды, зонтики, флаги, знамена и звуки музыки всевозможных инструментов. С ладони его рук струились также всевозможные яства и напитки, пища простая и утонченная и сладости, и всякого рода удовольствия и наслаждения. Зов великого отца-змея звучал для ребенка тревожно, мать была его заступницей. Но приходил отец, он был проводником и вершителем посвящения в тайны неведомого. Как первый незваный гость в раю ребенка с его матерью, отец является архетипным врагом, поэтому... На протяжении всей жизни любой враг символизирует для бессознательного – отца. Кто бы ни был убит, становится отцом. Отсюда и почитание голов, принесенных домой, с набегов на враждебные племена, в общинах, где практикуется охота за головами, в Новой Гвинеи, например. Отсюда и непреодолимое стремление воевать – Побуждение уничтожить отца постоянно трансформируется в общественно значимое насилие. Старшие мужчины родовой общины или племени защищают себя от своих растущих сыновей, психологической магией своих тотемных обрядов. Они разыгрывают роль страшного отца, а затем намекают, что являются также и кормящей матерью. Таким образом образуется новый рай, раздвигающий границы прежнего, но в этот рай не допускаются традиционно враждебные роды или племена, на которые продолжает систематически проецироваться агрессия. Все доброе содержание матери-отца сохраняется для дома, в то время как злое выносится во внешний круг Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? И не слабейте в поисках этих людей. Если вы страдаете, то и они страдают так, как вы страдаете, при том, что вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются. Тотемный, родовой, племенной или агрессивно насаждаемый миссионером культ – Все это лишь частичное решение психологической проблемы, преодоления ненависти любовью. Они инициируют лишь отчасти. В них эго не уничтожается, скорее рамки его раздвигаются. Вместо того, чтобы заботиться только о себе, индивид становится преданным своему обществу. Тем временем остальная часть мира, то есть большая часть человечества – остается за пределами сферы его симпатии и заботы, потому что она вне сферы – заботы его Бога. И вследствие этого здесь происходит драматический разрыв между двумя принципами – любви и ненависти, что щедро иллюстрирует страницы истории. Вместо того, чтобы очистить свое собственное сердце, фанатик пытается очистить мир – Законы Града Божьего применяются лишь к непосредственно окружающей его общности, племени, церкви, нации, классу и тому подобное, в то время как огонь вечной священной войны направляется с чистой совестью и с искренним чувством благочестивого служения против любого необрезанного, любого варвара, язычника, туземца, любого чужого, волей случай сопредельного народа. Примечание. Ибо ненависть никогда не остановить ненавистью. Ненависть можно остановить любовью. Это древнее правило. Мир составляют возникшие в результате этого борющиеся друг с другом группы людей, приверженцы тотема, флага, партии Даже так называемые христианские нации, которые, как предполагается, должны следовать учению мирового спасителя, более известны в истории своей колониальной жестокостью и междоусобной борьбой, чем каким-либо практическим проявлением абсолютной любви, синонимичной действительному покорению эго, мира эго и родового бога эго, любви,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 так будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. От Луки, глава 6, стихи 27-36. Сравните со следующим письмом христианина. В год 1682 от Рождества Христова. Вам, мой старый и любимый мистер Джон Хиггинсон. Сейчас в море находится корабль под названием «Желанный», на борту которого сто или более еретиков и злодеев, зовущихся «квакерами», с «Пенном», который является главным негодяем и стоит во главе их. Генеральный суд в связи с этим припоручил святую миссию капитану Брига «Дельфин», «Малачи Хаскоту», «Ловко» перехватить вышеупомянутый желанный как можно ближе к полуострову кейп код и пленить вышеупомянутого Пенна и его безбожную команду, дабы имя Господа Бога было восстановлено на земле этой новой страны, а не подвергалось глумлению в языческом культе этих людей. Большую прибыль можно получить, продав их всех на Барбадосе, где за рабов хорошо платят ромам, и сахаром, и мы не только совершим благое дело для Господа, наказав нечестивых, но и принесем большую пользу Его Преосвященству и народу. Ваш во Христе Коттон Мадар. Если мы освободимся от предрассудков своего собственного, локально ограниченного, церковного, племенного или национального толкования мировых архетипов – то сможем понять, что высшая инициация – это не инициация наших местных заботливых отцов, которые затем, ради собственной защиты, проецируют агрессию на соседей. Благая весть, которую принес Спаситель мира, и которой столь многие возрадовались, жаждали проповедовать, но, по-видимому, не желали демонстрировать, заключается в том, что Бог есть любовь, что Его можно и должно любить, и что мы все, без исключения, Его дети. Примечание. Смотри. От Матфея, глава 22, стихи 37-40, от Марка, глава 12, стихи 28-34, от Луки, глава 10, стихи 25-37. Говорится также, что и Иисус поручил Своим апостолам учить все народы. От Матфея. Глава 28, стих 19, но не подвергать гонениям, не грабить и не преследовать святым законам тех, кто не станет слушать. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Там же глава 10, стих 16. Такие сравнительно тривиальные вопросы, как устоявшиеся детали символа веры, формы вероисповедания и устройства епископальной организации, которые настолько поглотили интерес западных теологов, что сегодня они серьезно обсуждаются как принципиальные вопросы религии, сводятся к изощрениям в педантизме, если не удерживать их в подчинении основам учения. Примечание. Доктор Карл Меннингер отмечает, что, хотя еврейских раввинов, протестантских и католических священников в отношении теоретических расхождений по общим вопросам иногда еще можно примирить, то когда они начинают говорить о правилах и принципах достижения вечной жизни, их взгляды безнадежно расходятся. До этого момента программа безукоризненно, пишет доктор Меннингер, Но если никто определенно не знает, каковы правила и принципы, все превращается в абсурд. Ответом на это, безусловно, является сказанное Рама Кришной. Бог создал различные религии для того, чтобы удовлетворить требования различных людей, стремящихся к Богу, различных времен и стран. Все учения – это лишь множество путей, но путь ни в коей мере не есть сам Бог – Воистину человек может прийти к Богу, если будет следовать по любому пути с искренней приверженностью. Пирожное с сахарной глазурью можно есть, начиная как спереди, так и сбоку. В любом случае вкус его будет сладок. Действительно, там, где об этом забывали, сказывался регрессивный эффект. Образ отца сводился к тотемному смыслу. Именно это, конечно же, и случилось во всем христианском мире, как будто нам было предоставлено решать или постигать, кому из нас всех отдает предпочтение Отец, тогда как учение представляет нас далеко не так лестно «не судите, да не судимы будете». Крест Спасителя Мира, несмотря на поведение на словах поклоняющихся ему священников, является гораздо более демократичным символом, чем местный флаг. Примечание. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершают мерзости. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Осия. Глава 6 стих 9, глава 7 стих 3. Понимание предельного и решающего смысла спасительных для мира слов и символов традиции христианства было столь основательно извращено на протяжении бурных столетий, прошедших с момента объявления Святым Августином Священной войны «Civitas Dei» против «цивитос диаболи», что современный мыслитель, желая познать смысл мировой религии, то есть доктрины всеобщей любви, должен обращаться к другому великому и намного более древнему всеобщему вероучению, вероучению Будды, где первичным словом до сих пор остается мир, мир всему сущему. Примечание. Я не называю ислам, потому что здесь также учение проповедуется с точки зрения священной войны и таким образом искажается. Несомненно верно, что там, так же как и здесь, многим было известно, что истинное поле битвы разворачивается не в географическом пространстве, а в психологическом. Что означает «обезглавить», «умерщвить плотскую душу в священной войне»? Тем не менее, общераспространенное и ортодоксальное положение как магометанского, так и христианского учений были настолько жесткими, что различение принципа любви в проповедях любого из этих вероучений требует очень тонкого прочтения. Ниже следующие тибетские стихи, например, из двух гимнов поэта святого Мелорепе, были сложены приблизительно в то же время, когда папа Урбан II призывал к первому крестовому походу. «В городе иллюзий шести плоскостей мира. Всем движет грех и помрачение, рожденное пороком. Там существо следует велениям пристрастий и предубеждений, так никогда и не постигнув равенства, о сын мой». Избегай пристрастий и предубеждений. Примечание. Гимн основных заповедей Великого Святого и Бодхисаттвы Миларепы. Осознайте пустоту всех вещей, и сострадание родится в сердцах ваших. Утратьте все различия между собой и другими, и будете готовы служить другим вы. И когда в служении другим вы добьетесь успеха, «Тогда вы встретитесь со мною, и, найдя меня, вы достигнете просветления». Примечание. Гимн заповеди йоги Миларепы «Пустота всех вещей». Санскрит «Суниата» опустошенность означает с одной стороны иллюзорность природы ощущаемого мира, с другой стороны неправомерность отнесения тех свойств, что могут быть известны нам из нашего восприятия мира ощущаемого к миру вечному. В небесном сиянии пустоты не существует даже тени вещи или идеи, и все же она наполняет все известные предметы: почтение, неизменной пустоте. Гимн Мелорепы в восхвалении своего Учителя. Покой лежит в основе всего, потому что овала Китешвара, Кваннон, великий бодхисаттва, безграничная любовь, включает в себя каждое чувствующее существо, внимает каждому и пребывает в каждом, без исключения. Он видит все, И мимолетное совершенство изящных крылышек насекомого, он сам и есть их совершенство и их мимолетность, и длящиеся годами страдания человека, самого себя терзающего, заблудшего, запутавшегося в сетях своего собственного незамысловатого бреда, потерявшего надежду, но все же несущего в себе нераскрытую, абсолютно неизведанную тайну освобождения. И он безмятежен над человеком и над ангелами, и ниже человека, демонов и несчастных умерших, все они протягиваются к бодхисатве лучами его драгоценных рук, и они – это он, а он – это они». Мириады ограниченных, скованных центров сознания на каждом уровне существования, и не только в этой нашей Вселенной, ограниченной Млечным Путем, но и далее в глубинах космоса, галактика за галактикой, Вселенная за Вселенной, миры, возникающие из вечной бездной пустоты, вспыхивающие жизнью, а затем, как мыльный пузырь, исчезающие, снова и снова, Бесчисленное множество жизней, все страдающие, каждый ограничен своим собственным скудным узким кругом, дерущиеся, убивающие, ненавидящие и жаждущие успокоения с победой, все они дети – Безумные персонажи приходящего, но неисчерпаемого, длящегося мирового видения, всеобъемлющего, сущностью которого есть сущность пустоты, Бог, взирающий вниз со страданием. Но это имя означает также «Бог, видимый внутри». Примечание. Авалакита, санскрит, означает «смотрящий вниз», но также «видимый». Ишвара – Бог, отсюда Бог, взирающий вниз, с состраданием, есть и Бог, видимый, внутри. В санскрите «а» и «и» объединяются в «е», отсюда авала ките Мы все являемся отражениями образа бодхисаттвы. Страждущий внутри нас есть это божественное сущее. Мы и этот оберегающий нас отец – Едины. Это спасительное проникновение в сущность, этим оберегающим Отцом является каждый встречающийся нам человек, и поэтому следует знать, что хотя для этого несведущего, ограниченного, страдающего, защищающего себя тело, всякое угрожающее ему другое тело есть враг, это тело тоже есть Бог». «Великан-людоед разбивает нас, но герой достойно проходит инициацию, как мужчина. И смотрите, это и был Отец, мы в нем, и он в нас». Примечание. Эта же идея часто выражается в Упанишадах, то есть это «я» отдает себя тому «я», то «я» отдает себя этому «я». Таким образом, они обретают друг друга. В этой форме оно познаёт тот мир, в той форме оно воспринимает этот мир. Мистикам ислама это также известно. Тридцать лет Всевышний Бог был моим зеркалом. Теперь я сам себе зеркало, то есть тем, кем я был, я уже не являюсь. Всевышний Бог – его собственное зеркало. Я говорю, что «я» свое собственное зеркало, ибо моими устами говорит Бог, я исчез. Милостивая, оберегающая нас мать нашего тела, не может защитить нас от великого отца змея. Смертное материальное тело, которое она подарила нам, отдано в руки этой пугающей силы. Но не смерть венчает наше испытание, нам даны новая жизнь, новое рождение, новое знание бытия, Так что мы живем не только в этом теле, а во всех телах мира, как бодхи-саттва. Наш отец сам явил себя как лона, как мать, как второе рождение. Примечание. «Я вышел из пребывания байязидом, как змея выходит из своей кожи. Затем я посмотрел, я увидел, что любящий, любимый и любовь – одно и то же, ибо в мире единства все может быть». Одним. В этом заключается значение образа двуполого Бога. Он и есть главным таинством инициации. Нас отнимают от матери, пережевывают и по кусочкам ассимилируют в уничтожающие мир тело великана-людоеда, для которого самые бесценные формы и существа являются лишь блюдами на его перу, но затем, Чудодейственно возродившись, мы оказываемся чем-то большим, чем были прежде. Если Бог – это родовой, племенной, национальный или конфессиональный архетип, то мы, стало быть, борцы за Его дело. Но если Он – Господь самой Вселенной, тогда мы выступаем, как просветленные для которых все люди – братья. И в том и в другом случае родительские образы и идеи добра и зла – остаются позади, мы больше не желаем и не боимся, мы теперь и есть тот, к кому стремились и кого боялись. Все боги, бодхисаттвы и Будды присутствуют в нас, как в ореоле могущественного держателя лотоса мира. Поэтому пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Это суть первого чуда бодхисаттвы, двуполый характер его образа, к тому же два явно противоположных мифологических свершения объединяются – встреча с богиней и примирение с отцом. Ибо в первом посвященный узнает, что мужчина и женщина являются, как это сказано в панишадах, двумя половинами расколотой горошины, тогда как во втором обнаруживается, что отец – предшествует разделению полов. Местоимение он было не более чем манеры выражения. Миф с привлечением темы сына не более чем направляющей линии, которую следует стереть. И в обоих случаях обнаруживается или скорее вспоминается, что герой сам является тем, кого он был призван найти. Второй удивительный момент в мифе о бодхисатве, который следует отметить, это стирание границы между жизнью и освобождением от жизни, что символизируется, как мы уже видели, самоотречением бодхисатвы от нирваны. Вкратце, нирвана означает гашение тройственного огня желания, враждебности и иллюзии. Примечание Глагол «нирва» санскрит буквально означает «гаснуть» в значении огня, который перестает разгораться. Лишенный источника огонь жизни умиротворяется, то есть гасится с обузданием разума. Человек достигает покоя нирваны, деспирации в Боге. Прекращая питать огонь, мы достигаем покоя, о котором в другом предании сказано, что он дает понимание. Слово «деспирация» образовано как буквальный латинизм санскритского «нирвана» – «нир» – прочь, наружу, из, из чего-то, от, от чего-то, «вана» – выдутый, «нирвана» – выдутый, ушедший, угасший. Как должен помнить читатель, в легенде об искушении под деревом Бо, выше страницы 39-я, противником будущего Будды был камамара буквально желание враждебность или любовь и смерть маг иллюзии Он был олицетворением тройственного огня и трудности последнего испытания, стражем последнего порога пройти который необходимо вселенскому герою на своем высочайшем пути к нирване, подавив в себе до переломной точки первичного тлеющего уголька тройственный огонь, который есть движущей силой Вселенной, спаситель видит вокруг себя отраженными, как в зеркале, последние проекции фантазий, порожденных примитивным желанием физического тела жить, как живут другие люди, согласно обычным побуждениям страсти и вражды в иллюзорном окружении причин и следствий, целей и средств, воспринимаемых чувствами, Он подвергается последней яростной атаке пренебреженной плоти, и это является моментом, от которого зависит все, ибо от одного уголька может вновь заняться большой пожар. Эта знаменательная легенда дает нам прекрасный пример близкой связи восточного мифа с психологией и метафизикой. Яркие воплощения готовят разум к доктрине о тесной зависимости внутреннего и внешнего миров. Читателя, несомненно, поразило определенное сходство этой древней мифологической доктрины движущих сил психики с современным учением школы Фрейда. Согласно Фрейду, желание жизни – эрос или либидо, соответствующее буддийскому кама – страсть, и желание смерти – танатос или деструда, соответствующее буддийскому мара, враждебность или смерть, два побуждения, которые не только движут индивидом изнутри, но также и оживляют для него весь окружающий мир. Смотри Зигмунд Фрейд по ту сторону принципа удовольствия. Кроме того, скрытые в бессознательном иллюзии, пробуждающие желание и отвращение, В обеих системах рассеивает психологический анализ, санскритская вивека, и просветление, санскритская видья. Однако цели этих двух учений, дошедшего до нас через поколение и современного, не совсем сходны. Психоанализ – это метод лечения людей, чрезмерно страдающих от бессознательно неверно направленных желаний и неприязней, которые сплетают вокруг них свою паутину из нереальных страхов и амбивалентностей. Освобожденный от них пациент оказывается способен со сравнительным удовлетворением занять свое место в культуре, своего времени – с ее более реалистичными страхами и предубеждениями, эротическими и религиозными устремлениями, деловыми предприятиями, войнами, развлечениями и домашними заботами. Но для того, кто намеренно предпринял сложное и опасное путешествие за пределы владений своей общины, эти интересы также предстают как основанное на заблуждении, поэтому целью, Религиозного учения является не излечение индивида для того, чтобы вернуть его к общим иллюзиям, а полное отделение его от иллюзий и посредством реорганизации желания Эроса и враждебности Танатаса, ибо это лишь помещает иллюзию в новый контекст, а посредством радикального погашения побуждений, следуя славным буддийским восьмеричным путем. Правильная вера, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильная жизнь, правильное старание, правильная забота, правильная концентрация. С окончательным уничтожением иллюзии, желания и враждебности, нирвана, разум постигает, что все это не есть тем, чем он мыслил его раньше. Мысль уходит. Дух покоится в своем истинном состоянии и может пребывать в нем до тех пор, пока не сбросит с себя тело. Звезды, тьма, лампа, призрак, роса, пена, сон, вспышка молнии и облако. Так мы будем смотреть на все сотворенное. Однако, бодхисатва не отвергает жизнь. Обратив свое внимание от внутренней сферы, стоящей над мыслью истины, которая может быть описана как пустота, так как она превосходит речь вновь наружу, к миру явлений, он постигает вовне тот же океан бытия, который нашел внутри. Форма есть пустота, а пустота во истину есть форма. Пустота не отличается от формы, а форма не отличается от пустоты. Что есть форма? то и есть пустота, а что есть пустота, то есть форма. И то же самое относится к восприятию, имени, концепции и знанию. Превзойдя иллюзии своего прежнего самоутверждающегося, самообороняющегося, озабоченного самим собой эго, он познает как внутри, так и снаружи один и тот же покой. То, что он видит снаружи, Является видимым аспектом великой превосходящей мысль пустоты, обусловливающей его собственное восприятие эго, форму, ощущение, речь, концепции и знания. Он полон сострадания к терроризирующим самих себя существам, живущим в страхе перед своим собственным кошмаром. Он поднимается, возвращается к ним и пребывает с ними как не имеющий эго, центр, демонстрирующий принцип пустоты во всей его простоте. И в этом состоит его великий акт сострадания, ибо посредством этого акта открывается истина в понимании того, кто погасил себе тройственный огонь желания, враждебности и иллюзий. Этот мир есть нирвана. От такого человека идут волны благодати, несущие всем нам освобождение». Это наша жизнь в мире есть активность самой нирваны, ни малейшего различия не существует между ними. Нагарджуна Мадхьямика Шастра То, что бессмертно, и то, что смертно, гармонично слито, ибо они не едины, не раздельны. Ашвагхоша Этот взгляд, пишет доктор Кумара Свами, цитируя эти тексты, с драматической силой выражен в афоризме, То, что есть грех, есть также и мудрость. Сфера становления также является нирваной. Таким образом, можно сказать, что современная терапевтическая цель, заключающаяся в возвращении к жизни, в конечном итоге достижима благодаря древнему религиозному учению. Только круг, пройденный бодхи саттвой, является большим кругом, и его отход от мира рассматривается не как упущение, а как первый шаг на этом благородном пути, в отдаленнейшей поворотной точке которого достигается понимание глубокой пустоты вселенского круга. Такой идеал хорошо известен также и в индуизме. Человек, свободный в жизни, Дживан Мукта, не имеющий желаний, сострадательный, и мудрый. Истинный йог видит меня во всех существах и также видит все существа во мне. Такой йог поклоняется мне и всегда остается во мне при всех обстоятельствах. Примечание. Бхагават Гита. Сказанное представляет совершенное достижение того, что мисс Эвелин Андерхилл назвала «целью мистического пути». «жизнью истинного единения, состоянием божественного плодородия, обожествлением». Однако, мисс Андерхилл, подобно профессору Тойнби, совершает распространенную ошибку, полагая, что этот идеал является отличительной чертой христианства. Можно с уверенностью сказать, пишет профессор Салмани, что вплоть до настоящего времени западная мысль всегда искажалась необходимостью самоутверждение Существует сказание о последователе Конфуция, который обратился к 28-му буддийскому патриарху Бодхидхарме с просьбой успокоить его душу. Бодхидхарма ответил «Покажи мне ее, и я успокою ее». На что конфуцианец сказал «В этом моя беда, я не могу найти ее». Тогда Бодхидхарма сказал, «Твоё желание исполнено». Конфуцианец понял и ушел с миром. Те, кто знают не только то, что Вечный живет в них, но и то, что и они, и все вещи в действительности есть, Вечный, обитают в рощах, исполняющих желания деревьев, пьют напиток бессмертия и повсюду слышат неслыханную музыку Вечного Согласия». Они бессмертны. Даосские пейзажи Китая и Японии в высшей степени выразительно передают божественность этого земного состояния. Четыре благоволящих животных – феникс, единорог, черепаха и дракон – обитают в ивовых садах, бамбуковых рощах, средь слив, в дымке священных гор, невдалеке от высокочтимых сфер. Мудрецы с изможденными телами, но вечно молодыми душами, медитируют среди этих скал, скачут верхом на странных символических животных через вечные потоки или восхитительно беседуют за чашкой чая под звуки флейты Лай дзай, хо». Хозяйкой земного рая китайских бессмертных является сказочная богиня Хси Вангму, золотая мать черепахи. Она живет во дворце на горе Кун-Лун, окруженном благоухающими цветами и золотой стеной вокруг сада с зубчатыми башнями из драгоценных камней. Примечание. Это стена рая, описанная выше, но теперь мы внутри. Хси-Ванг-Му это женский аспект бога, который гуляет по саду, который сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину, бытие. Голова 1 стих 27 седьмой. Она есть чистая квинтэссенция западного ветра. Ее гостей на празднике персиков празднуются, когда созревают персики, один раз каждые шесть тысяч лет. Обслуживают грациозные дочери золотой матери в беседках и павильонах у озера драгоценных камней. В нем играют воды удивительного источника. Подаются костный мозг феникса, Печень дракона и другие мясные кушанья, персики и вино даруют бессмертие. Слышна музыка невидимых инструментов, песни, что слетают с бессмертных уст, танцы девиц, которых можно здесь видеть, являются проявлениями радости, вечности во времени. Церемонии чаепития в Японии устраиваются в духе даосского земного рая. Помещение для чайной церемонии, которое называется обителью фантазии, является эфемерным строением, сооружаемым, чтобы огородить момент поэтической интуиции. Называемое также обителью пустоты, оно лишено украшений. Временно там вешается одиночная картина или ставится композиция из цветов. Домик для чаепития называется обителью несимметричного Несимметричное предполагает движение, намеренно незаконченное оставляет вакуум, в который может погружаться воображение наблюдателя. Гость подходит к нему по садовой дорожке и должен пригнуться, чтобы пройти через низкий вход. Он почтительно кланяется картине или композиции из цветов, кипящему чайнику и занимает свое место на полу. Простейший предмет, обрабленный господствующей в чайной церемонии простотой, выделяется своей загадочной красотой, его безмолвие хранит тайну существования во времени. Каждому гостю предоставляется возможность почувствовать это в самом себе. Таким образом, каждый гость созерцает Вселенную в миниатюре и начинает осознавать свое скрытое родство с бессмертными. Великие мастера чайных церемоний стремились создать момент, подводящий к переживанию божественного чуда. Затем это ощущение из чайного домика переносилось в дом, а из каждого дома переходило на всю нацию. На протяжении длительного и мирного периода токугавы, 1603-1868 до прихода коммодора Перри в 1854 году весь уклад японской жизни настолько был пропитан значимой формализацией, что быть её до мельчайших деталей превращалось в сознательное выражение вечности, а сам ландшафт в святилище. Подобным же образом по всему Востоку, по всему античному миру и в доколумбовой Америке общество и природа являли разуму невыразимое. Растения, камни, огонь, вода – все они живые. Они смотрят на нас и видят наши нужды. Они видят, когда у нас нет ничего, чтобы защитить себя, говорил старый рассказчик из племени Апачий. И именно тогда они открываются – и заговаривают с нами. Это то, что буддисты называют проповедью неодушевленного. Однажды один индусский аскет прилег отдохнуть у священного ганга, положив ноги на принадлежащий к символам Шивы лингам, сочетание фаллоса и вульвы, символизирующее соединение Бога со своей супругой. Проходивший мимо жрец увидел отдыхающего в таком положении мужчину и отчитал его. — Как осмелился ты осквернить этот символ Бога, положив на него ноги? — гневно обратился он к нему. Аскет ответил. — Добрый господин, я сожалею об этом, но не могли бы вы взять мои ноги и положить туда, где нет такого священного лингама? Жрец схватил аскета за лодыжки и повернул ноги вправо, но когда он опустил их, из земли вырос фаллос, и ноги по-прежнему попирали его. Жрец снова подвинул их, и другой фаллос принял их. — Я понял, — сказал посрамленный жрец, поклонился отдыхающему святому и отправился своей дорогой. Третий удивительный момент мифа о бодхисатве заключается в том, что первое чудо, а именно двуполая форма, символизирует второе – тождественность вечности и времени. Ибо на языке божественных образов мир времени является великим материнским лоном, жизнь в нем, зачатая отцом, состоит из ее тьмы и его света. Мы были зачаты в матери и жили в ней – отделенные от Отца, но когда мы покидаем лоно времени в момент нашей смерти, которая является нашим рождением в вечность, мы попадаем в его руки. Мудрые понимают, даже пребывая в этом лоне, что они пришли от Отца и вернутся к нему, в то время как очень мудрые знают, что он и она по существу есть одно». В этом заключается смысл тех тибетских образов соединения Будды и бодхи со своими собственными женскими аспектами, которые казались такими непристойными многим христианским критикам. Согласно одному из традиционных взглядов на эти вспомогательные средства медитации, женскую форму, тибетская «юм» следует рассматривать как время, а мужскую «яб» как вечность. Объединение этой пары дает начало миру, в котором все вещи являются одновременно преходящими и вечными, созданными по образу этого самопознавшего себя полумужского-полуженского воплощения Бога. Посвященный через медитацию подходит к воспоминанию этой формы форм «ябьюм» внутри себя». Или же, с другой стороны, мужскую фигуру можно рассматривать как символизирующую инициирующий принцип и путь инициации. В этом случае женская представляет цель, к которой ведет инициация. Но этой целью является нирвана – вечность. Таким образом, получается, что обе фигуры, мужскую и женскую, следует попеременно представлять себе и как время, и как бесконечность – то и стебе они суть одно и то же. Каждая есть и то, и другое, и двойственная форма Ябьюм является лишь следствием иллюзии, которая сама по себе, однако, ничем не отличается от просветления. Примечание. Сравни с индусской богиней Кали, которая изображается попирающая ногами распростертое тело бога Шивы, своего супруга. Меч смерти в ее руке является знаком духовной дисциплины. Истекающая кровью человеческая голова говорит верующему, что если он потеряет свою жизнь ради нее, то найдет ее. Жесты «не бойся» и «дарение благ» учат, что она защищает своих детей, что пары противоположностей вселенской агонии отнюдь не то, чем кажется, и что для человека, сосредоточившегося на вечности, фантасмагория приходящих добра и зла является лишь умозрительным построением, как и сама богиня, хотя, по видимости, она попирает ногами Бога, в действительности она есть его блаженное видение». Богиня острова драгоценных камней также представляет два аспекта Бога. Первый – лицо, обращенное вверх, неразрывно слить с нею и является созидательным, радующимся миру аспектом. Но второе – лицо, обращенное в сторону, является Deus Absonditus – божественной сущностью самой в себе и самой по себе, вне происходящего и вне перемены, пассивный, дремлющей, пустой стоящий даже выше чудо-таинства двуполости. Это высшее выражение великого парадокса, посредством которого раскалывается стена, образуемая парами противоположностей, и инициант допускается к видению Бога, который, создавая человека по своему подобию, сотворил его мужчиной и женщиной. В правой – мужской руке он держит молнию, которая является наиболее полным соответствием его мужского образа, в то время как в своей левой руке он держит колокол, символизирующий богиню. Молния представляет одновременно и путь, и вечность, тогда как колокол – просветленный дух. Звук этого колокола есть прекрасный голос вечности, который слышен для чистого ума во всем мироздании, а следовательно – в себе самом. Примечание. Сравните с барабаном сотворение в руке индусского танцующего Шивы. Именно этот колокол звонит во время христианской мессы причастия в тот момент, когда Бог, благодаря силе слов освящения, нисходит в хлеб и вино. Таково же и христианское толкование смысла происходящего от verbum caro factum est. И слово стало плотью стих молитвы к Пресвятой Богородице, прославляющей зачатие Иисуса в лоне Марии. Смотри также Иоанн, глава 1, стих 14. Или иными словами, драгоценный камень в лотосе. Ом, мани, падме, хум. Примечание. В этом разделе рассматривался следующий ряд отождествлений. Пустота. Мир, Вечность, Время, Нирвана, Сансара, Истина, Иллюзорность, Просветление, Сострадание, Бог, Богиня, Враг, Друг, Смерть, Рождение, Молния, Колокол, Драгоценный Камень, Лотос, Субъект, Объект, Яб, «Юм», «Ян», «Инь» – все это под фигурной скобкой «Дао», «Высший Будда», «Бодхисатва», «Дживанмукта» – слово, ставшее плотью. Сравните с героем упанишат Каушитаки Упанишада 1.4, который достиг мира Брахмы. Точно так же, как человек, управляющий колесницей, смотрит вниз на два ее колеса, так и он смотрит на день и ночь поступки добрые и злые и на всякую пару противоположностей. Ему неведомы ни добрые свершения, ни злые. Он познал Бога и идет прямо к Богу.